Глава девятая. Кроет, кроет и накрыла. Остаток ужаса прошёл с Комкэна, но разрядить обстановку никому не было по силу. Мы этой же компанией, от которой я теперь не могла так запросто отделаться, прошли к своим комнатам. Герман остановился, проследил за перемещениями остальных и уточнил: "Вера, а ты от сестры к Кристине что ли переехала?" Та растерялась и задумчиво крякнула. Его от чего-то ситуация развеселила. Вот это умница. Идеальные способности к адаптации в жизни не пропадёшь. Но теперь ты вроде как и смысла нет. Я не хотела бы тебя пугать, рыжуля. Но Кристина в плохом настроении ещё хуже, чем в хорошем, а у неё явно что-то с настроением. Я поняла, к чему он клонит. И поспешила перебить. Ну уж нет. Предателей обратно не принимаем. Спокойной ночи, сестрёнка. Удачной адаптации в новом коллективе. Ты теперь и сама в этом коллективе. Щебекнуло сзади то ли Ангелина, то ли Анжелы. С кем поведёшься от того и заведёшься, поддакнул Кеша. Не стоит тебе, Ульяна, так Риана себя нам противопоставлять, если ты действительно хочешь быть Юры «Да хватит вам уже!» Юра, кажется, начал злиться. «Всё, по домам и спать! Вера, иди уже к Кристине, ей компания не помешает!» Я хотела побыстрее смыться в комнату, но замерла, когда Герман вдруг притянул Веру к себе и громко чмокнул в макушку. Она, само собой, мгновенно потерялась, не зная улыбаться или пытаться удержаться на ногах. «И то верно!» Заметил он, почему-то глядя на меня. А то неизвестно, как судьба сложится. Вер, как ты там про меня говорила? Вдруг искра вспыхнет. А встречаться комнатами я наотрез отказываюсь. Это такая банальщина. Верочка охнула, уловив его намёк. А может, от смущения, что и её признание ему дословно донесли. Я тоже уловила. Это ещё не предложение, а так лёгкий флирт с иронией. Но почему-то мне казалось, что он имеет в виду что-то еще. Не Веря это говорит, мне. И он сам решил добить ситуацию. Или нет. А то еще Ульяна решит, что раз я не могу мстить ей, то захочу отыграться на ее сестренке. Он оттолкнул Веру от себя и шагнул к своей двери. Или все-таки... Завтра на свежую голову подумаю. Хотя откуда завтра свежая голова возьмётся, если вставать в полшестого? Это при привычке ложиться в полшестого. Он будто бы сам с собой рассуждал, а Вера растерянно захлопала глазами. Надо же. А я думала, что для неё любой знак внимания, даже такой, это подарок. Но нет. До дурочки хотя бы сейчас дошло, что он будет просто топтаться на её чувствах приколы ради и чтобы мне неприятно сделать и Невский вряд ли сможет встречаться сразу с нами обеими, чтобы прикрыть ещё и её. Совсем уж Герман от меня не отстанет, не тот характер, чтобы так просто взять и отпустить ситуацию. Я заступаться за Верочку не намерена, пусть теперь сама за себя заступается. Но поняла, что холодная война продолжится, вяло текущая и с почти безболезненными лично для меня уколами. На самом деле, по сравнению с эмоциями часовой давности, это был Прогресс. На утро я видела самое крутое в своей жизни дефиле. К тому времени я уже определила для себя линию поведения, потому сбегать не стало и терпеливо ждала, пока все соберутся в коридоре. И зрелище того стоило. Все, кроме привыкшей к ранним подъёмам Веры, выглядели так, будто ещё спали, а некоторые, быть может, и красились прямо во сне. Только Кристина сияла потрясающей безупречностью. Она прошла мимо меня первая, даже не удостоив взглядом. Я не слишком склонен к издевательствам над живыми людьми. Даже могу признаться, что очень щепетильный на этот счёт. Но в такой момент я попросту не смогла угаманить внутреннего демона, который так рвался наружу с радостным криком. Доброе утро всем. Ну как, готовы немного поработать? Кеша сильно вздрогнул, будто я его по лицу ударила, а Мишель, проходидя мимо меня, высказался: «Ненавижу». Близняшки выдали хором, словно репетировали. «Ненавижу». Германа я бы на телефон запечатлела. Таким лохматым его вряд ли вообще кто-то видел. «Не-на-ви-жу». Он с трудом выдавливал из себя слоги. «Я сейчас даже Юру немного ненавижу. Чего уж скрывать. Но как я ненавижу тебя, чёрт. Я думал, что хуже, чем вчера, я к тебе относиться уже не могу». Но это. Он осёкся и оглянулся на друга. Тот просто приподнял бровь, ничего не говоря в ответ. Тогда Герман снова посмотрел на меня и заблеял другим тоном. Ольяночка, если скажу что-то обидное, ты уж не серчай, родненькая. С лучшим другом не ссорься, чтоб тебя. Я ответила так же звонко и радостно. Труд сделал из обезьяны человека, Герман. Мне не терпится стать свидетелем эволюции. Неужели тебе самому не интересно, что из тебя получится? Ну уже взбодрись. Ай-ай, Герман, такое милое личико и такое угрюмое. Соберись. Просто захотелось вернуть ему обезьянку. Ну и что уж греха таить, немного позлорадствовать. Юра предсказуемо был ко мне более лоялен, чем его друзья, хотя и выглядел таким же невыспавшимся. Не забудь сегодня в кино после смены едем. Если я сам с ног не упаду. Ему-то я подарила самую искреннюю улыбку. «Хорошо, Юр. Давай-давай, тоже взбодрись. Постараюсь». Герман, который не успел уйти далеко, поскольку вся компания едва переставляла ноги, выдохнул. «Меня от вас тошнит». «Или в это время всех тошнит. Кто-нибудь в курсе, что вообще происходит в организме в такую рань?» И без того всегда строгая Карина Петровна сегодня выглядела еще строже и подтянутей. Женщина явно была не рада оказаться между двух огней, но при том Марк Александрович из двух огней главнее, потому ей придётся через себя перепрыгнуть в самообладании, что она и делала. Не опоздали? Молодцы. Девочки на уборку номеров, молодые люди, на склад. Там вам завхоз подскажет, что делать. И... Она сделала короткую паузу, но потом продолжила ещё увереннее. И там главный он, а не вы. «Предупреждаю, чтобы вы случайно не перепутали. Не нужно объяснять, куда идти». «Как прикажете, моя госпожа». Герман, чуть оживший за время молчаливого завтрака, немного склонил перед ней голову. «Прекрати поясничать», — надавила она. «Как прикажете, Кариночка Петровна? Юрмиш, Кеш, за мной, я знаю дорогу в ад». «Да почему Анатоль ногу сломал?» Он прямо как ногой чувствовал, что лучше дома отлежаться. О, слушайте, чтоб никто об этом ему не сообщал. Он вдруг повернулся и к нам, чтобы все расслышали. Ему, как гипс снимут, сюда заманим. Представьте только его лицо, когда мы его на склад работать отправим. Шикарно. И зашагал уже вполне себе бодро. Быстро его настроение меняется особенно если кому-то пакость задумал. Пусть мне плохо, но шикарно, что и мэрскому сыночку будет плохо». Видя, что её распоряжения исполняются, Карина Петровна выдохнула с заметным облегчением. В общем-то, она в раскладе не ошиблась. Если Герман пошёл работать, то уже никто не осмелится возражать. Максимум психанёт и уедет. Но тогда и с Кариной Петровной спроса не будет. «Красавицы, за мной!» Она направилась к лестнице привычным обясняй на ходу и входя в обычный рабочий режим. Поскольку Васнецовы уже всё знают, то они будут главными и всё вам объяснят. Сегодня убирайтесь все вместе, так даже быстрее получится, а уж с завтрашнего дня я вас распределю. Через недельку сможете и по одной убираться. Она вообще молодец, оптимистка. Мы-то с Верой могли бы через неделю брать по номеру на каждую, но вот с остальными участницами действо Дела обстояли куда сложнее. Ангелина с Анжелой очень старались, по крайней мере, переспрашивали, что делать и какой именно тряпкой орудовать. Хотя эти самые тряпки и держали кончиками пальцев, словно боялись испачкаться. Я поторапливала, поскольку за нами закреплено всё крыло, и тратить на каждый номер по часу не получится. Вера тоже не сдавалась, но в её командах звучал только елей и нежелание хоть чем-то обидеть от чего толку было ноль. Хуже всего пришлось Кристине. Она просто зависла, пока Вера ей во всех подробностях объясняла, как чистить унитаз. Типа там было что объяснять. Кристина стояла и смотрела на это, словно обратилась в камень. Кажется, её психика перезагрузилась, произошёл сбой системы. Даже близнеашки, заметив это, начали хихикать. Да не переживай так. Верочка не сдавалась, хотя посматривала на Кристину со всё большей опаской. Ничего сложного нет, тут такие чистящие средства, что ничего и делать почти не нужно. Слушай, а может, мы к этому завтра перейдём, а? Ты иди пока пыль протри вон там, где уже протёрли. Кристина развернулась на каблуках, и в поле её зрения попала я. Она будто за секунду померкла, потеряла весь лоск, который так успешно держала до сих пор даже сотулилась, а потом вдруг вскинулась и посмотрела на меня заблестевшими глазами. Довольно, тварь. Довольно. Да что ты сдохла, выскочка? А вы чего вылупились? Это она уже близняшком. Делайте вид, что всё в порядке. Может, в затницу её ещё поцелуете за то, что её подвёл голос, и Кристина просто митнулась мимо меня из номера. В извиняющей тишине Верочка прошептала: "Что это с ней? Неужели Всё это для вас настолько ужасно. Я была согласна с её версией. У Кристины просто сдали нервы от того, что её заставили немножко поработать. Кто их избалованных знает? Но эта версия была опровергнута одной из ангелков, которая проговорила задумчиво. Ангел. А тебе не показалось, что она вообще от последних новостей сама не своя? Даже Герман так не психовал. Что-то мне сейчас показалось. У неё с нашим Юрой ничего не было. И вторая ответила тон в тон. Да нет, у неё же два папика в городе, в каждой газетёнке по фотки. И мы бы знали. Наверное. Ангелина ответила сестре и неожиданно обратилась ко мне. Ульяна, мы очень просим не сообщать Карине Петровне, что Кристина, она секунду выбирала подходящее слово. Ушла. Её попросят отсюда без разговоров. Но пусть она уедет, только если сама захочет». И Анжела подхватила за ней. «У тебя есть право на всех нас злиться, но и у нас есть право злиться на тебя. Думаю, мы квиты, и уж если ты собираешься встречаться с нашим Юрой, то для начала признай, что мы квиты, и значит, можем просить о мелкой услуге». «Если честно, то об этом я даже не подумала. Да и времени не было подумать». Я заторможенно кивнула, но Хмура ответила, не желая, чтобы меня заподозрили в лишнем добродушии. Не скажу, но при условии, что мы ускоримся и сделаем в четвёром то, что должны были сделать в пятером. Смена после этого протекала как-то легко. От близнещашек толку по-прежнему было немного, но они ни слова возражения не сказали. Впрочем, как и в начале рабочего дня, а после обеда и вообще разогнались, даже тряпок почти бояться перестали. Верочка с ними уже задушно трещала о какой-то чуше, той самой, в которую раньше пыталась втянуть и меня, а теперь нашла две пары благодарных ушей. Я по большей части помалкивала и наблюдала. Если честно, при всём моём негативном отношении ко всей этой компании, я должна была отметить, что Анжел и Ангелина быстро перестраиваются и остывают. Хотя в последнем явно играет роль тот факт, что они друг друга успокаивают. Вот и в процесс втянулись и улыбаются уже искренне. И за Кристину обеспокоились вполне по-настоящему, без грамма обиды на её слова, что является признаком самой настоящей дружбы или парадоксальной отходчивости. Полностью самодостаточные уже в этой паре, но именно этим почти единым организмом влившиеся в сообщество побольше. А всё худшее Танцы перед преподавателями, пахляще любого стриптиза или высокомерное отношение к другим, из них наружу лезет только в определенных обстоятельствах. И надо же, всегда в присутствии Германа. Совпадение? Или у него такая аура, что все в его присутствии становятся отмороженными?